Глава сорок Я, как завороженная, подалась к Сан Линю, глядя ему прямо в глаза. Его губы дрогнули, чуть приоткрывшись. Где-то на заднем фоне счастливо мурлыкнул Козявкин. Вот он, тот самый момент, который решает многое. «Почему Дасьон и Юань Шуай прошли сквозь стену?» — проникновенно спросила я, — когда между нашими лицами оставалось расстояние всего в пару сантиметров. «Кто?» — выдохнул санлинь хрипло, озадаченно моргнув. «Медведь и домашний лис», — нетерпеливо напомнила ему, от переизбытка эмоций вскочив на ноги, и остановила недоуменный взгляд на совсем растерявшемся парне. «Ты чего, не проснулся еще?» «А, ну да, разумеется. О чем бы мы еще сейчас говорили?» пробормотал он себе под нос с некоторой долей разочарования. «Разумеется, только медведь и дз... «Так, а с чего он у тебя вдруг уже домашний? Это чей дом имеется в виду? У тебя там не один подвал?» Тут его взгляд приобрел осмысленность, и Сан Линь также поднялся на ноги, ревниво уставившись на меня. Аж хвосты замотались из стороны в сторону, как у разозлившегося кошака. «Десяток, коллекционируя местную фауну, знаешь ли...» «Каждой твари по паре, и всё тому подобное, ага», — съязвила я. «Какая муха тебя укусила? Забыл уже, где мы находимся?» «Да есть тут одна, назойливая», — процедил санлинь бросив на меня злющий взгляд. Но, видимо, досада всё же прочистила ему мозги. «Так что ты говорила об этих недорослях? Мне-то откуда знать, с чего их пропустила стена? Схватились за вовремя подставленное плечо, наверное». «Всего-то лет на пять-семь младше тебя», — Пыркнула я, но махнула рукой, не став продолжать бессмысленный спор. Они не разлей вода, едва ли не с пеленок. Всегда, везде вместе, друг за друга стоят горой. Куда один, туда и второй. Неудивительно, что они близки. «Я не осуждаю, у каждого свои предпочтения», — пожал плечами лис, нехидно блеснув глазами. «Мне вот больше девушки нравятся». «Дурак!» «Не физически, духовно близки, как братья. Потому стена их и пропустила». «Единение. Забыл?» — выпалила я. Лис задумчиво почесал подбородок, но на его лице также отразилось понимание. Гуйон, Женя и Лан связаны на магическом уровне, плюс оба избранные. Потому их тоже пропустили, но это мы выяснили вчера. «Ну что ж, я один в семье, сестру никогда не хотел. Артефакта у нас тоже нет, но, если хочешь, можем, конечно, обвязать наши запястья хвостом басы. бра «Ну вот он против. Этот вариант тоже отпадает. Остается одно, самое очевидное. Ты все же обязана выйти за меня замуж. Басы, тебе, как самому близкому нам и единственному существу в этой пещере, придется сейчас провести обряд бракосочетания. Не волнуйся, это просто. Промяукай что-то пафосно-вдохновенное и благослови. А дальше погуляй вон в той части пещеры, пока мы будем узаконивать наш брак». Закончил этот засранец невозмутимо. «Да я тебя сейчас просто придушу», — не выдержала я, как только ко мне вернулся дар речи. «Вон за тем камнем в пыли прикопаю, после чего в обнимку с Козявкиным и выйду из пещеры. Вот у нас с ним точно единение». «Из чего это вдруг у вас единение? Ты сколько раз его за это время навещала, а? Раз на рынке потискала, потом возле лавки врать научила. Да и все. Кто во все это время кормил, поил, лапы ему мыл, морду от крови чистил?» С полоборота завелся Санлинь с такой бурей возмущения, что не всякой матери одиночки дано. «Вот именно. Вместо того, чтобы нормальное дитё воспитывать, то учил его убивать. Самому не стыдно? Чистую и невинную душу? Сразу в пучину порока бросил. Не осталось в долгу я. Мау!» жалобные и пронзительно завыли рядом, сбивая с мысли и заставляя растерянно оглянуться. Козявкин, крепко зажмурившись и раскачиваясь из стороны в сторону, продолжал выводить скорбные рулады. «Вот!» Уже наглаживая между ушей с трудом успокоенная дитятка, я другой рукой обвиняюще ткнула в сторону надутого лиса. «Смотри, до чего ребенка довел!» «Я довел!» — снова взвился Санлинь. Шепотом взвился. Впрочем, я сама на него шипела вполголоса «А кто? Ругаться при ребенке нельзя!» «У него от этого будет психологическая травма, которая может ему всю жизнь сломать. А ты что делаешь?» сандлинь только рот от возмущения и открыл, но не издал даже звука. Я невесело ухмыльнулась. «Тоже мне победила» называется. Демагогиня и вообще злобная Мегера. Довела ребёнка и... «Ладно, иди сюда». Я потянулась и дёрнула лиса за рукав, подтаскивая к себе поближе. Заметила, чтобы осы приоткрыла один глаз, и хитро скосил его на мою руку. Тут же отпустила шелковое одеяние мамули и погрозила мохнатому симулянту кулаком. Потом вздохнула, не поверх тигриной головы, уложенной мне на колени, посмотрела на Лиса серьезно. «На самом деле у нас проблема, и все весело и я не знаю, что делать. Не умею изображать единение с тем, кто этого не хочет, знаешь ли». Лис вздрогнул и посмотрел на меня странно. Потом нахмурился, прикусил губу, отвернулся и вроде бы о чем-то задумался. мне только усмехнулась про себя. Ну да, ну да. Одно дело — весело вредничать и шутить про три поклона, а совсем другое — всерьез думать о том, чтобы как-то там связать свою судьбу с совершенно, по сути, незнакомым человеком. И не добровольно связать, а под принуждением. Или единитесь, или помирайте тут с голоду. Рыбы в озере надолго не хватит, учитывая аппетиты Козявкина. В моём рюкзаке, конечно, есть запасы, но и они не бесконечные. А ещё ж беспокойство по поводу пылинки и ко. Но даже ради этого мне странно и неприятно принуждать Санлине к тому, чего он сам не хочет. А он точно жениться ни на ком не собирается. Это в оригинале новеллы, его лотосом бедного ушибло на всю башку. Здесь слава всем богам и, кажется, мне лично... Товарищ остался полностью вменяемым. Это хорошо, потому что я не хочу видеть, как он гибнет в конце сюжета. «Давай ты не будешь решать за меня». Я аж вздрогнула, когда Сан Линита сказал. Подняла на него глаза и оторопела. Лис придвинулся почти вплотную и смотрел прямо на меня, в упор. Вот именно этого я делать и не хочу. Отвернуться не получалось, и голос прозвучал как-то жалко. Совсем на меня не похоже. Чего ты не хочешь? Напряжение вокруг Лиса все нарастало. Я физически чувствовала мелкие колючие искры, бьющие от него в меня. Санлин, ну перестань. Усталость вдруг навалилась на плечи, и я склонила голову к притихшему басы, прижавшись щекой к его пушистой макушке. Не хочу, чтобы ты на мне женился только из-за того, не хочешь? Лис буквально взвился с настоящей такой злостью. Я едва успела поймать его за ханьфу. Хотя, конечно, никуда он не делся бы из пещеры. Но мне важно было удержать его сию секунду, не дать сбежать даже на несколько шагов. «Не хочу», — повторила твердо, глядя прямо в злые, сузившиеся глаза. «Не хочу насильно. Не хочу, чтобы вот так...» «Как?» — опять перебил санлинь Его хвосты мелькали черными молниями. Я кожей чувствовала создаваемый ими ветер. «А вот так!» Теперь злость пришла и ко мне. «Не строй из себя дурака! Все ты прекрасно понимаешь!» «Одно дело дурачиться и дразнить друг друга, как ты это делал все время, а совсем другое...» «Дурачиться?» — буквально прошипел он. А потом неожиданно и так быстро дернул меня к себе, что я не успела среагировать и...